Глава 10. Наутро Загозкин и Кузьма собрались в дальнейший путь к Алмаковскому редуту. Им дали крепкую байдару из шкур морского льва, припасов на дорогу и толстые ремни для того, чтобы тащить байдару против течения. Проколотая иглой дикобраза ступня давала Загоскину знать о себе. Он шел вдоль берега Кускоквима, прихрамывая и часто оступаясь. Шелестели мутные воды быстрой реки, ее правый нагорный берег слагался из гранита, левый был ровен. Этим берегом и шли путники. Дорогу им пересекали горные ручьи, стремящиеся в реку с каменных кряжей. Из черных лесов втянуло сыростью, под ногами трещали крупные листочки слюды, блестевшие на солнце, как чешуя. Нередко над речной тропой были видны свисавшие с ветвей деревья петли для лова лосей и оленей. На пригорках стояли ловушки на росомах, разукрашенные причудливыми и яркими узорами. По ночам, когда от холодной росы у Загоскина ломило руки и ноги, бобры поднимали таинственную возню своих плотин. Они били хвостами по воде, отряхивались и снова с шумом падали в воду. Воспоминания о Троицане дне жили в сердце Загоскина. В день крещения эскимосов он записал в своем дневнике. «Не верю, чтобы человек мог быть вполне космополитом. Всегда останутся в нем чувства или впечатления, которые в дни, подобные нынешнему, так сильны, что навевают невообразимую тоску, какое-то особенное стеснение сердца. Нужно только пробудить это чувство хоть каким-нибудь маловажным обстоятельством. Не правда ли, господа путешественники? Земля народа канюлит кончилась. Дальше лежали дебри, населенные инкиликами. Так кан-Юлиты называли все племена, живущие в глубине материка. К инкиликам можно было причислить и краснокожих индейцев, называвших себя тыннайцами, и индейцев, смешавшихся со скемосами и принявших обычаи последних. Кузьма негодовал, когда Загоскин расспрашивал его о племени Юг-Ельмут. «Нет, это не наше племя, русский Тойон. Ведь они, как и каньюлиты, живут в подземных норах, моются мочой и едят только тюлени жир. Они не воины. Их дело караулить нерпу, вот тынаи». Это наш народ. Байдара подпрыгивала на камнях, застревала в подводных корягах. Нередко ее относила сильным течением. Ничего, белый горностай, — утешал Загоскина индеец. Нам бывало во много раз хуже. Потерпи. Скоро будет редут. Но откуда к нам все время наносят гарь? Вот уже второй день, как у меня, ноздри болят от дыма. Кузьма оказался прав, хотя Загоскин и не чувствовал никакого запаха гари. Калмаковский редут внезапно предстал перед ними, когда путники, волоча Байдару, шли вдоль кромки густого чепыжника, близко подошедшего к реке. Низкий синий дым застилал большое пространство вокруг редута, и временами Загоскину и Кузьме приходилось шагать по теплой золе. Устья бобровой речки... Квыгым, напротив крепости, было окутано дымом, синие клочья цеплялись за низкие кровли изб Загоскин выстрелил вверх из пистолета. Из ворот редута навстречу пришельцам поспешил сам Лукин. — Господин Загоскин? — спросил невысокий плотный человек по виду креол. — Мы уже про вас прослышаны. — Господин Милости просим. Я здешний управитель Лукин. Пожар тут у нас. Извините, малость лес горит. Плотник наш вздумал бобра на окорок опаливать. До костра не залил. Ну, оно и полыхнуло, извольте видеть. Третий день горим. А плотника я по-свойски поучил. Как Александр Андреевич нас учил бывало. Лукин засмеялся. Вот он какой, один из первых покорителей Аляски. О Лукине ходило много разговоров. Он потерял отца во время нападения индейцев на Якутат в 1806 году. И его взял к себе на воспитание Александр Баранов, первый главный правитель Русской Америки. Потом Лукин был переводчиком в материковой экспедиции храброго Васильева. Он был пионером власти. Кускоквима, так же, как и креолы Малахов, Калмаков и Глазунов. Лукин основал здесь одиночку и поселился в ней, окруженный враждебным племенем. Однажды к Лукину пришли вооруженные индейцы. Они явно хотели разделаться с креолом, но Лукин не растерялся. Он выбрал самого рослого индейца с лицом, измазанным графитовой пылью, с волосами, осыпанными орлиным пухом, схватил его за плечи, повернул и выкинул за двери. Постромленный индеец долго ощупывал после этого свои ребра. Он тут же помирился с Лукиным и с тех пор сделался его лучшим другом. — Голодаем малость мы, Лаврентий Алексеевич, — говорил Лукин. Все припасы приели. Оленей стрелять некому. Рыбная снасть износилась. Старую юколу давно прикончили. Семья-то у меня в редуте немалая. Сами видите, сорок две души, а работников нет. Припас, ежели какой, добывать надо, то из Александровского редута. А туда путь трудный. Надо байдары переносить с Аемтака реки через горы. Без переноса не пройдешь. Вот нас эти переносы здесь всюду и губят. Мало таких мест, где цельной водой пройдешь от места до места. Вы нашей пищи попробуйте. Извольте вам горячую лепешку. Мы к муке молотой лягат корень подмешиваем. И ничего, едим и живы-здоровы. Не хлебом единым жив человек, господин Загоскин, Слово Божие иногда надобнее хлеба. Я своим людям священное писание читаю каждое воскресенье, а в субботу отправляю службу божественную, часовню из старой лавки перестроил. Я вам ее особо покажу». Лицо Лукина светилось от удовольствия. «Все это Лукин хорошо, и часовня, и писание. А вот зачем ты кощунствуешь?» — спросил Загозкин, с трудом проживав лепешку, отдававшую травой. — Я кощунствую? — Господь с вами, Лаврентий Алексеевич, обижать изволить Лукин даже перекрестился. — А кто эскимосам такие имена дает? Загозкин полез в карман и достал святцы в малиновом переплете. В них лежала бумажка с именами эскимосов, крещенных Лукиным. Вот тебя, небось, Степаном, да еще Терентичем зовут, — улыбнулся Загозкин. А что ты запел бы, если б тебя звали, предположим, Елиудом Эсромовичем, а? Что ты на это скажешь? Погоди, я Преосвященному доложу о том, как ты крестишь. Ну и какая тут беда? Верно, так крестил и крещу. Не, что можно варварам сразу давать православные имена. И эти я все равно из священного писания взял из родословной Господа нашего Иисуса Христа и из Библии брал, которые повнушительней, Голиаф, Авессалом, к примеру. Есть и такие у меня новокрещены. Ты бы еще на выходоносора взял, улыбнулся Загоскин. «Было бы внушительно. Вот что. Я твоих эсромов всех перекрестил, ты так и знай. А больше таких имен не давай, иначе худо будет». «Нечто за ревность к вере накажут», — с удивлением спросил Лукин, расправляя редкие усы. «Ревностнее меня среди креолов не найти. Коренные русские часто удивляются, откуда в нас, креолах, вера такая». А тут ничего нет удивительного. Мы в дикости долго пребывали, и для нас вера, что чистая рубаха для человека, который омылся от грязи, и этим чистым всю жизнь дорожит. Лукин вдруг пристально взглянул на святцы в руках гостя. «Позвольте спросить, где вы святцы взяли?» «В Михайловском редуте. Егорыч дал. А что?» «Это не его книжка». А вот чья, точно не упомню, только у него таких святцев не было. Преосвященный владыка в Новоархангельске лично святцы и Евангелие раздавал всем служителям редутов и одиночек. И помню, что тогда Егоручу святцев не досталось, он еще обижался. Ну а чего ему обижаться? Он к вере не очень ревностен. И Лукин стал рассказывать, как он перестраивал часовню. Он долго жаловался на нехватки. Подумать только, в лампадах вместо масла у него налит медвежий жир, а налой сделан из патронного ящика. Благовестить приходится, ударяя в медный котел. «Чья же книжка эта?» В раздумье несколько раз спрашивал Креол, поглядывая на святцы. Очевидно, ему хотелось выпросить их у Загоскина. В тот вечер они долго говорили о разных делах. Лукин лучше всех знал всю систему переносов, волоков от реки к реке. В них заключалась главная трудность сообщения внутри материка Аляски. Без волоков обойтись было невозможно. Следовательно, нужно выбирать из них наиболее удобные. Загоскин разослал карту на столе и, пользуясь указаниями бывалого криола, набрасывал пунктиром места переносов. Иногда они подзывали Кузьму, дремавшего в углу, и просили его уточнить местонахождение той или иной речки, озера или ущелья. Кузьма по-прежнему не доверял карандашу, его нельзя было заставить взять в руки пишущую палку. «Белый горностай», — говорил он, закрывая глаза, — «речка Квильхак похожа на лапу Тетерева. Лежит она когтями к северу, пиши». загоскин делал слабый набросок на карте. Кузьма вглядывался в чертеж. «Отведи этот коготь немного вправо. Около него будет небольшое озерко с черной травой». загоскин не раз удивлялся точности наблюдений Кузьмы. Даже после съемки очертания рек на карте совпадали с описаниями старого индейца. Набожный Лукин Так же как и загоскин тревожился за будущее меховой торговли на аляске. Пушнина наша господин загоскин между пальцев у нас проходит. С востока подбираются соседи европейцы и через верховых индиан скупают лучший мех. Наши же племена через поморские роды несут пушнину в коцебузунт, где и продают чукчем. И вы в том правы, что нам надо бы поставить у Кацебу-Зунда редут. И на переносах надлежит устроить заграждение вроде одиночек. Много к чук, чем богатство нашего уходит. Индиане так набаловались, что среди них появились воротилы, крупные скупщики, как, например, Тумачунтак. У него по каждой осени собирается по полтораста бобров первосортных, Наличного капитала у него не менее 200 сажен бисера. Есть старик по кличке Заплатка, так у него по сей день на вешалах сотни-две оленьих шкур хранится. Вот оно какое дело. Уж ежели среди дикарей, закоснелых в варварстве и невежестве, обозначился свой деятель, то нам приходится ухо востро держать. О сем вы доложите господину главному правителю для принятия достойных мер». «Ну, даст Бог, справимся с этим делом. Не дают мне покоя ваши святца, господин загоскин Где это их, Егорыч, раздобыл?» «Ну, извините меня, не как Голиавка всеночный звонит. Мне надо идти службу отправлять. Вас приглашать не смею, с дороги устали. Отдыхайте. Я вам велю постель изготовить». На дворе Редута раздавались глухие удары, когда Загоскин с Кузьмой улеглись на оленьи шкуры, в окне синели сумерки, пахло древесной гарью и ладаном. — Что это он ко мне со святцами привязался? — подумал Загоскин, засыпая.